Часть третья. На чужой войне. Один. Додман Сёртон почувствовал, корабль изменил тональность вибрации корпуса. Это говорило о том, что двигатели изменили режим работы, поскольку они шли на максимальной скорости, подобные изменения означали, что корабль начал замедлять ход. Додман надеялся, что эта остановка станет последней. Вот уже десять раз его катер приближался к якобы конечному пункту, то к заштатной планете, то к спутнику какого-нибудь газового гиганта окраины звездной системы. Бывало, что он причаливал к автономным научным станциям, а то и к навигационным автоматическим спутникам. Но каждый раз ему давали только дополнительные координаты встречи, и не оставалось ничего другого, как заправить свой мартисан и снова мчаться сломя голову к новому месту. Иногда он едва успевал подоспеть вовремя, ибо существовали еще и временные рамки, опоздания не допускались ни по каким причинам. Эта месячная гонка его порядком измотала, и потому он всей душой желал, чтобы на этом все закончилось. Куда нас занесло на этот раз, Морсес?» — спросил Сёртон, пойдя в пилотскую рубку. Система Юнайсун, Лерн Сёртон. Суда нас перенаправили в прошлый раз. Ну да, согласился Додман, я уже забыл. Сейчас идем по маяку Лерн, доложил второй эпизод Куцкан. Сколько мы так будем идти? Не больше получаса, Лерн. Надеюсь, это наша последняя остановка перед Додман. — Хотелось бы согласился первый пилот Морсес, который за время этого длинного пути установил достаточно дружественное отношения с начальником, чтобы высказывать свое мнение, не опасаясь получить взыскание. Пилоты, так же как и пассажир, порядком устали за время бессмысленных перелетов. Поэтому ничего удивительного, что они наплевали на субординацию. Додман ушёл к себе в каюту. Оттуда он имел возможность наблюдать за внешним миром со всеми удобствами и во всех подробностях. Вокруг царила лишь чернота космоса с блеклыми точками планет-гигантов. Но вот одна такая точка постепенно стала увеличиваться в размерах, значит, путь мартисана лежал прямо к ней. Неожиданно рядом с катером появились два легких истребителя Апайс. Признаться, Сертэн струхнул не на шутку. Он мгновенно увеличил изображение, чтобы рассмотреть опознавательные знаки на бортах машин, и увидел их, восходящие над горизонтом солнца. А сердце сразу отлегло. Этот символ принадлежал их движению сопротивления. Более того, на губах Сертэна заиграла широкая улыбка. Самолеты для него стали приятной неожиданностью. Додман понял, ему только что продемонстрировали возросшую мощь движения. Раньше им и мечтать не приходилось не только о таких машинах, но даже о значительно более старых. Все, что они имели на вооружении до сих пор отбитую имперцу, лёгкий десантно-штурмовой их бирдой несущий на себе лишь четыре пушки, два пулемета и способные перемещать по 20 человек десанта. Машина позволяла на свои коротенькие крылья подвески навесить либо две кассеты с ракетами, либо две тяжелые бомбы. Да и таких машин в тайных ангарах стояло до обидного мало. Поэтому их берегли как зеницу ока, предпочитая обходиться живой силой для совершения даже очень сложных боевых операций. Летающую технику использовали только в самом крайнем случае, для переброски дивизионных подразделений. Кроме хуммингбердов, в парке имелись также по большей части отбиты у тех же имперцу десантные бронюки армадила с легкими пушками, способные перевозить 20 человек пехоты. Но если появилась такая роскошь, как вельбинг, то можно ожидать пополнения иноземного транспорта. Может быть, ему удалось раздобыть полноценные танки вроде РН-90, или, по крайней мере, танкетки Догбил, размечтался Додман Сёртон. Это было бы неплохо. Правда, Сёртон удивлялся тому, откуда Нарран берёт деньги для своего движения. Ведь их нужны немало, ох, как немало. Впрочем, кое-какие соображения у Додмана по этому поводу имелись. Деньгами и техникой их могли снабжать независимые миры, на которые уже нацелились Мираторцы чтобы не стать их жертвами и не войти в состав мегаимперии, то есть сохранить свою независимость. Они спонсировали подобные помстанческие движения на территории подвластной самой империи. Тактика отвлечения внимания и сковывания сил. Империи придется заниматься подавлением этих очагов сопротивления, оставив отдалённые будущее расширение своего влияния на другие миры. Но на подобные тонкости Сэртон плевал. Все средства хороши, если они помогут осладить его мир от гегемонии миротворцев. Додман снова вошел в пилотскую рубку. Первый пилот вел переговоры здесь с пещером о посадке мертисана на планетарную площадку, которую космодром можно было назвать лишь имея неуёмной фантазией. Тем не менее, катер провалился в атмосферу планеты, и его начало нещадно трясти. Казалось еще немного, и после очередного толчка его закрутит по продольной оси, а это верная смерть. При мастерство пилотов не давало судношку погибнуть и погубить своих пассажиров. Да что нас так трясёт? Метановые облака, Лерн пояснил первый пилот, судорожно сжимая штурвал и стуча зубами. Они взрываются, Лерн, когда мы входим в их слои, пояснил второй. О боги! — до огнем. "Но и выбрал, же он местечко". Когда катер прошел через стой взрывоопасных облаков, стало потише, и Мартицен зашел на посадку. "Откройте люк", попросил Сёртон. "Нет, что вы, Лерн Сертон, — изумился Морсес. — "Там же непригодная для дыхания атмосфера. Тогда что нам делать?" Нам сказали, сейчас придет специальный транспорт, он вас заберет, Лерн. Транспорт действительно вскоре появился и встал неподалеку от катера. Из его борта вытянулась кишка, которая прилепилась к кораблику. Вот теперь можно выходить Лерн, кивнул Генетит, посмотрев на датчики давления и состав атмосферы, после чего открыл люк.